Глава одиннадцатая Первый бой на окраине Токмака был очень жёсткий и кровопролитный. Мы потеряли практически всю нашу боевую технику. Два танка Т-72, шесть БМП-2 и три БТР-80. В строю остались лишь четыре БТР-80, две БМП-копейки, три Мотолойга и десяток различных бронеавтомобилей, включая три трофейных бардака. Но вражеский прорыв был купирован, и противник отброшен назад. В же вои силы наш батальон потерял 23 бойца, ещё 30 были ранены и эвакуированы в тыл. Враг в том первом бою потерял не так много техники, как мы, потому что у них артиллерия, в отличие от нашей, работала исправно и колотила по нам как заведённая. Мы точно унечт тожели один их танчок, 3 БТР и четыре каких-то лёгких бронеавтомобиля западного производства. Сколько личного состава они потеряли, непонятно. потому что мы откатились назад и не успели посчитать вражеских двухсотых. Зато второй день обороны Токмака был выигран нами у противников сухую. Ночью три наши ДРГ проникли в серую зону, где заминировали просёлочные грунтовки и дорогу, идущую из червоногорки. Всего поставили 20 противотанковых мин и фугасов разной степени мощности. Две ДРГ вернулись обратно в Токмак, а одна наша осталась. Чтобы по два раза не ходить, организовали засаду из шести человек. Я, Бамут, сержант Ковалёв, рядовые с тылов Тычин и младший лейтенант Захаров. Младлей был из мобиков. В первом бою он показал себя хорошо, и Рыжик хотел посмотреть, как Захаров поведёт себя в засаде, где главное не отчаянное безумство и храбрость, а трезвый ум, холодный расчёт и стальные нервы. Если бы Захаров прошёл второе испытание, то был бы назначен командиром взвода, а потом и роты. С офицерами в батальоне была напряжёнка. Их на всю нашу Араву было всего шесть человек. Поэтому взводами у нас командовали сержанты и старшины. Ну а, кстати, в командире главное не количество звёзд на погонах, а то, что у него в голове. Зачастую опытный сержант руководит в бою намного лучше, чем полковник, закончивший Академию Генштаба, проверенно на практике ни раз и ни два. Это хорошо, что у нас Рыжик в этом плане был человек простой. Заметил, что боец с головой на плечах, Назначает его командиром, и не важно, что у него не офицерское звание. Пофиг на эти звезды, в бою от них толку мало. В бою главное сноровка, реакция, стальные нервы и немного удачи. Утром, после серьезного обстрела, который продолжался в течение часа, вражеская колонна начала движение в сторону наших позиций на северной окраине Токмака. Украинские снаряды проносились над нашими головами утюжа жилую застройку в городе. Под прикрытием артиллерийского обстрела Вражеская колонна из танков, бронемашин, БМП и БТРов подходила к Токмаку. Тактика у противника была проверенная и стандартная. Сперва выдвигается небольшая группа из пары коробочек и взвода пехоты, которая щупает нашу оборону, и как только слабина найдена, туда тут же запихивают основные силы. Зная об этом, мы расставили минные заграждения с большим разносом, чтобы досталось и авангарду, и основным силам – Зная тактику врага, можно предугадать его действия и нанести максимальный урон. Первый взрыв прогремел в километре от места основного минирования. Взорвалась мина, заложенная на обочине, которую усилили 3 кг взрывчатки и муравейником стреляных гильз. Закладка подрывалась дистанционно. Мощный взрыв, волна огня, столб дыма и вихрь осколков. С двух БМП десант смело, как будто великан хлестанул огромный лапиший наотмашь и полетели назойливые мухи с хлебного каравая. Взрыв пророкотал не в голове колонны, а в её середине. Передние коробочки тут же прижпорили коней. Мехводы и командиры боевых машин, видимо, предположили, что попали под обстрел, и этот взрыв всего лишь пристрелка, а значит, сейчас сюда прилетит жирно и густо. А это значит, что надо сваливать из опасного места как можно быстрее. Колонна сжалась до непростительного размера, сократив жизненно важные промежутки между боевыми машинами до минимума, и плотным паровозиком влетела в участок дороги, наспегованной основными минными заграждениями и фугасами. Взрывы гремели секунд 20. На дороге повалили сразу три бронеавтомобиля и танк. Вражеская техника с белыми крестами на бортах попробовала объехать затор по обочине, но тоже нарвалась на мины. Гремят взрывы. Десант слетает с брони детонирует БЭ комплект с БПМ, шарахают лавиной осколков противопехотные мины, крики раненых, мат командиров, визг и стук осколков по броне, дым, огонь, взрывы. Легко бронированные машины объяты племенем. БРДМ, наехавший на мину передним колесом, сильным взрывом кладёт на бак. У танка Т-64 перебита гусеница. Он разворачивается бортом к нам. И в этот момент у младшего лейтенанта Захарова не выдерживают нервы. И он засаранц такой, стреляет из гранатомёта в борт танку. Я вообще-то как старший группы строго-настрого запретил проявлять всякую активность и выдавать своё местоположение. Сидели мы хорошо. Посадка густая, яму нашли глубокую, замаскировались будь здоров. В паре метров пройдёшь и не заметишь, что по соседству лежишь с здоровых мужиков увешанных оружием. В первую очередь мы разведчики, а значит, должны разведывать, а не стрелять по танкам. По задаче поставленной комбатам Наша группа должна была корректировать огонь 120-мм миномётов 2Б-11, коих в распоряжении нашего батальона было 12 штук с приличным запасом мин. От места минного заграждения нас отделяло не меньше 400 метров. То есть достаточное расстояние, чтобы и не выдать себя, и прекрасно за всем наблюдать – Тем более, что я загодя установил несколько камер, которые передавали изображение не только на мой боевой планшет, но и на такой же прибор в руках командира батареи наших миномётов, старшины Пыхова по прозвищу Пых или реже Чухпых. По плану мы должны были сидеть тихо, вести наблюдения, корректировать стрельбу и уж точно не ввязываться ни в какие перестрелки. Но у младшего лейтенанта Захарова в жопе свистел ветер геройства и желания повоевать. А то, что мы в качестве корректировщиков и разведчиков нанесли бы врагу больше урона, он в силу отсутствия должного опыта не подумал. Увидел Захара в борт вражеского танка, подхватил гранатомёт и шарахнул по нему из РПГ. Младший лейтенант лежал чуть в сторонке, и никто из нас не успел пересечь его геройство. Излишнее геройство очень вредно на войне. Безумие и отвага – самый быстрый способ погибнуть и утащить в могилу своих боевых товарищей. Кумулятивная граната из РПГ Захарова ударила в защитный экран танка. Хлопок динамической брони, и выстрел пропал впустую. Разве что напугал мехвода, который в этот момент вылезал из своего люка. «К бою!» — зычный рявкнул я. «Огонь из всех стволов!» У нас в распоряжении было шесть одноразовых гранатомётов и три пулемёта, ПКМ Бамута и два Ганса. Пулемётные коробки Гансов на 250 патронов каждая вылетели за считанные минуты. Поливали от души, не жалея стволов. На себе тащить обратно лишнее железо нам нельзя, для нас главное это скорость. Но ну и просто так бросать не израсходованное БК и пулемёта нельзя, не по-пацански это. 6 выстрелов из гранатомётов, длинные, ожесточённые наспех выпущенные очереди из ганцев, точные, меткие короткие выстрелы из пулемёта Бамута, поспешная, скорая трескотня автоматов. Всё это внесло в ряды противника сумятицу и панику. Вражеские командиры решили, что их колонна попала не просто на минное поле, а угодила в хорошо спланированную засаду, огневой мешок. Целые и невредимые украинские бронемашины начали разворачиваться, сдавать назад, сталкиваться с двигавшимися в другом направлении БМП и БТРами. Некоторые особо невезучие украинские пехотинцы свалились с брони прямиком под колёса и гусеницы своих же машин. "Уходим", крикнул я спустя несколько минут после начала стрельбы. чтобы подчинённые мне бойцы не тупили и чётко выполняли приказ, пришлось отвесить пару пинков из-за трёшен. Ни что так не туманит мозг, как картина близкого врага, который мечется и паникует под твоим огнём. В этот момент ты испытываешь такое чувство азарта и превосходства, что кажется, будто бы ты сам господь бог. Очень трудно удержаться и не высадить напоследок пару тройку автоматных магазинов помельтешавшим на линии огня в вражеском силуэтом. Пронесло. Успели убраться из лесопосадки. Сбросили гансы с раскалёнными до красна стволами и нерастрелянным к ним быка, додали дёру во все лопатки. Тут скорость превыше всего. Бежали, как кенийские спринтеры на Олимпийских играх, а может и быстрее. Повезло. Враг ударил по нашей лёжке в тот момент, когда мы были на расстоянии нескольких сотен метров от неё. Взрывы перепахали посадку вдоль и поперёк. Залегли, потом подорвались и опять рванули вперёд. Пробежав еще сотню метров, остановил группу, чтобы перевести дыхание и заодно выписать пару пиздюлей Захарову, который своим необдуманным рвением и геройским порывом выдал всех нас. Оглянулся, глянул на своих бойцов, потом пересчитал их по головам, потом несколько раз удивленно моргнул, думая, что мне это мерещится. Захарова с нами не было? Как так? Куда он делся? Еще секунду назад, когда я на бегу оглядывался через плечо, то он бежал в самом хвосте колонны. Бежал последним, но бежал. Он был среди нас, а теперь его нет. Что за фигня? «Где Младлей?» – тяжело дыша спросил я. «Твою мать!» «Что за чёрт?» Парни недоуменно завертели головами в поисках пропавшего сослуживца. «Пестик тычен!» – коротко сыпанул я веером команд. «Пройдёте по дороге назад, поищите Захарова. В кустах внимательно смотрите. Бамут и Коваль в боевое охранение!» Пестик, он же рядовой стылов, сбросил на землю рюкзак и налегке, с автоматом и разгрузкой, которая топорщилась набитыми автоматными магазинами под сумками, двинул вдоль зарослей посадки. Его загадочный друг, рядовой Тычин, он же Сыч, выждав, чтобы между ними образовался промежуток в 10 метров, двинул следом. Всё это время мы бежали вдоль леса посадки, прижимаясь к её краю. Бамут отошёл метров на 20 вперёд и занял позицию. Сержант Ковалёв по прозвищу Комар отошёл чуть вправо, Присел на одно колено и тоже занял позицию, внимательно глядя не только в свой сектор, но и на небо. Эти четверо непосредственно моя боевая группа. Чаще всего мы работаем таким составом. Периодически к нам в состав добавляется кто-то из сослуживцев для усиления. В основном наша задача разведка, корректировка огня и мелкие диверсии. В остальное время, когда мы не на выходе, мы работаем с дронами. Я и Камар операторы БПЛА. Остальные наша пристежь. Бывает, работаем в качестве расчёта кочующего 60-миллиметрового миномёта. В общем, работы для нашей группы всегда много. Если не разведываем, то корректируем. Если не корректируем, то разведываем, ещё стреляем, минируем, взрываем, осуществляем сбросы или наоборот, противодействуем вражеским дронам с ШБ их дронабойками, а потом подбираю упавшие вражеские птички, перенастраивая их и вновь отправляя в бой. Комар неплохой электронщик. Да и пестик с сычом выросли с прямыми руками. Захарова нашли в 20 метрах от места нашей остановки. Младший лейтенант лежал в зарослях лесопосадки. Мёртвый? Причиной смерти Захарова стала то ли шальная пуля, то ли осколок, так далеко залетевший. В общем-то, пуля 7,62 летит километр, а между нами и врагом сейчас чуть больше 700 метров. Так что могла и шальная пуля прилететь. У Захарова рана на шее. Пуля клюнула ему в основание черепа. прошла насквозь, перебила крупную артерию и улетела дальше. Смерть практически мгновенная. Судя по следам крови, он после ранения пробежал ещё пару метров, а потом завалился на бок и упал в заросли лесопосадки. Вот так на пустом месте потеряли сослуживца. Боевого товарища. В какой-то миг мне даже стало стыдно, что всего пару минут назад я хотел выписать Звездюлей Захарову. Да он виноват в срыве засады и демаскировке нашей позиции, но сейчас он мёртв. И это многое прощает. О погибших либо хорошо, либо никак. Связался с Рыжиком, используя кодовые фразы и заранее оговорённый цифровой шифр. Доложил, дескать, нас засекли, отошли с боем. Захаров 200. Камера установлена, и надо вести корректировку стрельбы по ним. Движемся домой. Комбат не стал давать никаких наставлений. Потому что и так знал, что тело погибшего мы вынесем, о подробности боестолкновения сообщим, когда вернёмся. Не фиг из-за всякие эфир болтовнёй, тем более что по радиосигналу на нас могут навести что-нибудь смертоносное и взрывоопасное. Тело младшего лейтенанта освободили от бронежилета, шлема и БК, уложили на мягкие брезентовые носилки, впрыглись в них вчетвером и потащили Захарова в тыл. Труп молодлее мерно калыхался на брезенте, как будто его укачивали, как малое дитятко в люльке. Дай бог, чтобы там на небесах ему было лучше, чем здесь на земле. Бамут двигался чуть в стороне, вертя головой на 360 градусов. Он теперь наши глаза и уши. Семёну не привыкать, он дитя войны. У него чуйка развита лучше всех, с кем мне приходилось встречаться за эти годы. Вражеские снаряды продолжали проноситься у нас над головой, у тюжа северные окраины Токмака. Противник усилил артобстрел, чтобы не дать нашим артиллеристам возможность вести огонь по попавшей на минное поле колонне. Наши артиллеристы контрбатарейную стрельбу не вели. Потому что со снарядами был напряг. Потом уже, когда мы добрались до своих спустя 5 часов, узнали подробности этого боя. Шли так долго, потому что несколько раз нас засекали вражеские беспилотники и наводили на нас украинскую арту. Мы ныкались, вжимались в землю и пережидали обстрелы, молясь всем богам, чтобы пронесло. Повезло. Больше никто из моей группы не пострадал. У нас вообще группа счастливая и везучая. Всё благодаря духам, коим регулярно приносятся дары. буфе сигареты, сникерсы и очень редко коньяк. Миномётчики ПХО переждали обстрел, и как только установленные нами камеры засекли, что враг решил вернуться, чтобы утащить свою подбитую технику в тыл и собрать в двухсотах, тут же в спешном порядке развернули два расчёта 120-миллиметровых миномётов и отработали по эвакуационной команде украинцев. Обстрел продолжался всего 3 минуты. Но за это время опытные миномётчики успели послать врагу 30 мин, уничтожив не только живую силу противника, но и подъехавшую Маталыгу. Красс с краном и БТР-80. По итогу, за второй день боёв за Токмак наш батальон нанёс самый существенный урон противнику. Суммарно, в засаде и во время миномётного обстрела противник потерял убитыми и ранеными до 150 человек. Два танка, 4 БМП, 3 БТРа, шесть единиц легко бронированной техники и десяток различных автомобилей. У нас был один двухсотый, младший лейтенант Захаров, и три трехсотых, получившие ранения во время вражеского обстрела. Получалось, что в первый день, когда наш батальон вступил в бой прямо с колес, противник нахлобучил нас, хотя вопрос тут спорный, кто кого еще нахлобучил, я бы сказал, что разошлись ничьей 1-1. А второй день был целиком за нами, так что счет стал 2-1 в нашу пользу. Но ну а дальше закрутилась обычная суровая военная тягомотина, когда одна сторона упорно наступает, пытаясь выбить со своих позиций вторую сторону, то есть нас. Ну а мы также упорно и ожесточённо защищаем свои позиции, не давая врагу пройти сквозь наши ряды. Логика вражеских действий была проста и смертоносна. С утра обстрел во время которого к нашим позициям подходит небольшая штурмовая группа, две-три коробочки и пару отделений пехоты. Если мы угрозаемся, то штурмовики отходят, а повывленным нашим огневым точкам отрабатывают орта и птуры противника. Потом обстрел повторяется вновь, и штурмовики опять лезут к нам в гости. И так изо дня в день, монотонно, деловито, обстоятельно, без геройства и лишнего пафоса, браворных маршей и прочей чепухи. Мы битые и тёртые вояки не встречали вражеских штурмовиков всем скопом. Нет, Обычно по наступающим работало не больше 3-5 человек. Пара пулемётов, снайпер и гранатомётчик. Подпустим, поближе сожжём вражескую беху, положим двух-трёх штурмовиков, да прячемся по укрытиям. Не фиг весь батальон светить. Мы ж не идиоты, враг тоже опытный, понимает, что да как. В небе украинские коптеры висят без перерыва, одни сменяют других. Вражеские БПЛА могут работать по излучению тепла, могут по звуку, могут по радиосигналу. Украинские арта наводятся практически мгновенно. Только оператор засёг движение, сигнал или человеческую речь, сразу же туда летит пряник. Они наступают, мы держимся. Они закидывают наши позиции снарядами и минами, нам ответить нечем. Все наши миномёты давно выбиты, поэтому мы держимся. Они вводят в бой всё новые и новые силы, у нас резерва нет, поэтому мы держимся. Они лопят по нам из танков прямой наводкой. У нас все ПТУРы и СПГ-9 давно отстрелены, поэтому мы держимся. Они засыпают наши позиции лепестками, мы держимся, по утрам расстреливая коварные сюрпризы из автоматов и детонируя их камнями. Они обстреливают наш сектор обороны из РЗСУ с нарядами, наченёнными фосфорными зажигательными зарядами. Камни, бетон, сам воздух горит. Всё в огне, а мы держимся. В первые дни осады наш батальон активно контратаковал, встречая противника на подступах к Такмаку. Мы минировали опасные участки, устраивали засады, осуществляли сбросы с беспилотников. Один раз мне удалось удачно сбросить ВАК на вражескую БМП из десантного отсека, который выгружали миномёты ящики с минами. ВАК клюнул в ящик с минами, те детонировали. Три бойца противника и БМП копейка ушли в минус. А как-то Бамуту посчастливилось поймать на перебежке целое отделение украинских штурмовиков, которые неразумно компактно сосредоточились перед броском за стенкой из газоблоков. Семён расстрелял их через стену, высадив полкоробки в ненадежное укрытие. Вот так одной длинной очередью уничтожил в 10 вражеских бойцов. Но с каждым днём, по мере того, как наши силы таяли и выходила из строя вооружение, мы пятились назад к городу. Война – это такая же работа, как строительство, столярка или слесарка. На войне есть свои законы, правила, нормативы и распорядки. К примеру, есть норматив по тому, сколько должно продержаться подразделение в обороне или атаке, какой участок рубежа оно должно удерживать, сколько времени и каким числом бойцов. Нашему подразделению первоначально было приказано лишь отбить натиск врага и суметь продержаться пару дней, чтобы успели организовать хоть какую-то линию обороны за нашими спинами. После второго дня обороны, когда противник благодаря нам понёс такие значительные потери, где-то там наверху в штабах решили, что 10-й ОДШБ богом мазанный и сможет продержаться значительно дольше. Рыжик для выполнения поставленной задачи запросил подкрепление, тяжёлое вооружение и современную поддержку арты. Нашему комбату было обещано много чего, но на деле практически ничего не дали. Но мы держались и держались, отбивали ежедневные атаки,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 Что ж, закорим, брат боец. Нам от смерти не съебаться. Жаль подмога не пришла. Подкрепления не прислали. Что ж, обычные дела. Нас с тобой унаебали. Разменялись мы в токмаке хорошо. В итоге счёт шёл 1 к 5, то есть на одного нашего убитого бойца приходилось 5 вражеских двухсотых. На одного нашего трёхсотого приходилось 5 украинских раненых. Одной только вражеской техники за эти 2 недели сожгли около 50 единиц. Перед нашими позициями застыли навсегда остовы сгоревших танков БМП, БТРов, бардаков "Мотолык", западных бронетранспортёров М113, М117, "Брэдли", "Страйкеры", "Хамви" и ещё много разных других, которые я даже и назвать-то не могу, потому что после попадания в них заряда птура и детонации боекомплекта внутри не всегда можно потом их опознать. За 2 недели боёв наш батальон вынес с поля боя вражескую механизированную бригаду, которая понесла потери свыше 50% личного состава. Эту бригаду отвели в тыл на перегруппировку и отдых, а против нас бросили свеженькое подразделение, полностью укомплектованное иностранными наёмниками. Эти дикие гуси нас и добили. Ну, а хули не добить, если у нас в строю осталось на тот момент всего 20% от полноценного штата. Но всё это было несколько дней назад. А сейчас мне надо принять какое-то решение. Найти выход из безвыходной ситуации. Придумать что-то такое, чтобы, как говорится, и рыбу съесть, и на пальму влезть. Я лежал на нарах и смотрел в потолок. Размышлял, какое решение мне принять. Скоро рассвет, и надо следователю дать какой-то ответ. Просто так соглашаться на условия следствия не хотелось. Жаль было терять батальон. Не хотелось, чтобы наша десятка канула в лету. И последнее, что помнили о нашем батальоне, что мы бесславно и трусливо оставили свои позиции. Умом я прекрасно понимал, что общественность схавает то, что ей подадут на обед. Скажут, что 10-й ОДШАБТ трусы и 500-ые, которые сдриснули со своих позиций, покажут какой-нибудь ролик, где по полям бегут пару-тройку вояг без знаков различия, и общественность свято поверит, что так и было. А если ещё про это скажут по федеральному каналу или в своей телеге кто-нибудь из военкоров об этом напишет, за всё считая не смываемое клеймо на всю жизнь. Я сам в своей прошлой жизни был из когорты ютуберов и манипулировал чужим мнением. Я знаю, как это бывает, как никто другой. Что же делать? Чтобы такое придумать. Самое простое это было пойти на условия следователя. Но впаяют нам тройный рыжику срок. Заключение это не самое страшное, что может произойти в жизни. И в тюрьме люди живут. Тем более, что, скорее всего, тут же нам будет предложено вместо тюремного барака записаться в какую-нибудь ЧВК, в коих в последнее время расплодилось, что грибов после дождя. И сразу же после подписания контракта и краткой подготовки опять на фронт, а может, учитывая наш опыт, оставят в качестве инструкторов на ЧВКшном полигоне. Ну, будем мы числиться не военными МО, а сотрудниками какой-нибудь частной лавочки типа АО или ЗАО. Хрен редки не слаще. Что так в руках автомат, что эдак. Что так в тебя противник стреляет, потому что ты солдат ВС РФ. Что эдак стреляет, потому что ты сотрудник частной военной компании. Может, даже в ЧВК будет и лучше. По крайней мере, у них вроде с продовольственным снабжением и медициной дела обстоят гораздо лучше, чем в кадровой армии. Это простого солдатика ВС РФ можно промариновать на позиции из расчета 1 ИРП на пятерых в сутки. А в ЧВК все по правилам. Один сотрудник, один ИРП в сутке плюс двухлитровая бутылка воды. Красота. Ещё можно было забить на всё и остаться в тюрьме, с моими финансовыми возможностями легко можно было превратить отсидку в относительно комфортное время припровождения. На Руси всё можно купить, а всё, что нельзя купить, можно купить за большие деньги, лишь бы они были. Стоп. А ведь это идея. Точно. Можно просто выкупить свою свободу и доброе имя нашего батальона. Деньги есть. Если не хватит, то можно родню попросить или кинуть клич среди волонтёров на очередной сбор. А можно предложить следователю не только деньги, но и что-то ещё. Хватит дрыхнуть. Я растолкал бамута и Жака, которые спокойно сопели в две дырки, пока я тут за них мысли разные думал. Я всё придумал. Шопотом сообщил я своим боевым товарищам, что придумал. Сонно зевая прошепял Жак: "Бамут, скажешь следователю, что мы готовы дать денег столько, сколько он скажет". Взамен он должен нам посодействовать, чтобы с Наса Рыжика сняли все обвинения, а ещё чтобы наша десятка дальше продолжила воевать. Пусть командование укажет на любой опорник или укреплённый район, и мы его возьмём за 3 дня, любой, твёрдо произнёс я. Мы возьмём трудный опорник, а командование отчитается, что он был взят их подразделением. Им медали и ордена, нам обратно нашего комбата и батальон. Ну и денег дадим столько, сколько скажут. Взятку дать? Удивлённо захлопал глазами Семён. "Да, а как же все эти разговоры, что мы запятесотились? Херня", отмахнулся я. "Вот обьёмся. Дайте мне доступ к интернету на пару дней, и я всё так поверну, что мы ещё окажемся героями". "Охренеть вы, москвичи ушлые", довольно оскалевшись, ухмыльнулся Жак. "Может и выгореть".